323. Гуру. Представьте себе знаменитого певца или артиста, вызывающего восторг толпы и почитателей. Овации, аплодисменты, букеты, цветов, газетные похвалы, всю славу земную, окружающую этого удачника. Но представьте себе и полюс обратный. Полное забвение, когда в болезнях, бедности, кончая такой человек жизнь свою, всеми забытый, всеми оставленный. Два полюса в действии. Всем сознанием и эмоциями, погружаясь в один, неизбежность другого вызывает человек к утверждению. И только равновесие может спасти от этих противоположных качаний, когда даже слава земная не может нарушить его.